Глава вторая. Них фига себе. Поворачивался я медленно. Почему-то мне казалось, одно резкое движение и настанет он полный абзац. Это тот самый, к которому люди готовятся всю свою жизнь, а затем удивляются тому, что он вдруг пришёл. Когда мои глаза костёрли от того самого ужаса, что находился за спиной, окончательно пришло понимание: это он. Впервые я ощутил тот самый животный, первобытный ужас, от которого сковало всё тело. Оказывается, что жизнь вовсе не такая уж и плохая штука. просто всё познаётся в сравнении вот например бомж ну какая это на хрен жизнь казалось бы а попробуй ему горло перерезать так он за неё цепляться станет и ногами и руками а про зубы я вообще молчу ну а куль я в данный момент ощутил ровно то чем всегда отдаривал своих жертв Да короче, сдриснул я с такой скоростью, на которую только был способен. Я с этой каркозяблой даже под кокаином связываться бы не рискнул. А писать это нечто даже не рискну, потому как ну его нафиг. Во-первых, мозг сломать можно, а во-вторых, после такого придется за сломанную человеческую психику отвечать. Но если такое приснится... Это в миг либо седой, либо заика. А куда здесь бежать? Правильно, вперёд. Других вариантов пока нет. Ну, из-за это время лучше что-нибудь придумать. Вот только его очень мало. В подвале-то особо не разгуляешься. Вон впереди уже дверь ветнеется. Один раз я, конечно, уже в двери забежал, а теперь вот кирпичи из затницы целыми поддонами летят. Но там вряд ли будет что-то более страшное. Хотя я уже склоняюсь к тому, что лучше бегать по улице, чем находиться в этой бетонной коробке или уже пещере. Рыванув дверь, я заскочил внутрь и моментально оказался в пещере. Узки рукав уходил в даль. Под ногами куча битого камня, пол настолько неровный, что остаться без ног можно при первой попытке к бегству. Под потолком едва светят грязные мутные лампочки, от которых только страшнее. Сзади раздался удар в дверь, но, обернувшись, я вдруг четко осознал свою ошибку. «Лучше бы я вчера умер», – пробормотал я, увидев стальные штыри, перекрывшие выход. «Да в рот вам ноги, мля! В жопу не пойду дальше!» Я уселся прямо под дверью и принялся дожидаться смерти. Несколько ударов по двери даже глубокие вмятины на полотне оставили. Один из запирающих штифтов выгнулся, но выйти из пазов и не подумал. Секунды сменялись минутами, но никто ко мне так и не пришёл. Чудовище за дверью проорало и отвалило, продолжая периодически грохотать. но в самой пещере ничего не происходило. Вот это попадос, мать его! И как отсюда выбираться, если эта хрень за моей спиной не уйдёт? Хотя какая нахрен разница? Дверь мне всё равно не открыть. Видимо, выбора мне не дадут в любом случае, но подыхать от голода я собирался в самую последнюю очередь. Уж лучше пусть на части порвут. Больше всего в жизни боюсь, что умру прикованным к кровати. Вот так лежишь, словно овощ, только глаза бегают: "Ну нахер, лучше пристрелите меня в тот же день, когда такое случится". Так, стоп. Откуда я это? Ба, память вернулась, что ли? Я прислушался к себе, но нет, не окончательно. Имени своего так и не помню. я имею в виду настоящего, да и с другими деталями тоже туго, но вот собственную личность, кажется, осознавать начал. Однако всё ещё не помню мотивы своей тяги к кубизму, в общем, и к ритуалам в частности. Та последовательность действий всё ещё непонятна. Например, чистота помещения и самой жертвы, почему мне это так необходимо? Я поднялся на ноги, переломил стволы обреза и убедился в наличии патронов. Нет, я знал, что они там были, но вот в себе не уверен. Мог легко с перепугу на крючки надавить и даже не заметить. Шаг, и под ботинками хрустнули камни. Звук разлетелся эхом в полной тишине, и впереди тут же кто-то зарычал. Не так жутко, как было до этого, однако приятного тоже мало. Стовыл и дрогнури, но я всё же сделал второй шаг, на этот раз аккуратно выбирая, куда ставить ногу. Получилось, я перенёс на неё вес и таким образом начал пробираться вперёд, шаг за шагом, пристально всматриваясь в темноту. Вскоре моему взору открылась широкая ниша в горной породе. Куда ни взгляни, всюду бледные сосульки свисающие с потолка, точно такие поднимаются с пола, и становится не понятно, где верх, а где низ. Нет, я знаю, что они различаются, и сталагмиты больше напоминают пни, однако ощущение пространства всё же теряется, и это очень красиво. Плохо, что видимость стала невыносимой, даже в лесу обзор был куда шире. Пока я торговал лицом, упустил из внимания то, что находится под ногами. Ну и поплотился, естественно, при том сразу. Нога покатилась на мелких сосульках, которые устилали пол, словно ролики, а я со всего размаху навернулся спиной о его неровную поверхность Воздух мгновенно покинул лёгкие, которые тут же скрутило болью, на глазах выступили слёзы, и в этот момент в мою сторону метнулась молчаливая серая тень. Инстинкт сработал быстрее разума, и его раскрытую пасть вместо моего горла, щёлкнув по зубам, влетел обрез. Рукам сразу стало тяжело, будто в меня с размаху мешок с цементом бросили. Кто это было или что я не видел? Слёзы, выступившие после падения, размывали образы, однако, сделав свой первый вздох, хриплый и протяжный, нос защекотал знакомый запах псины. Ах ты, волчара позорная, прохрипел я с улыбкой, дождался таких момента, падла. В меня словно новую порцию сил и выдохнули, когда пришло понимание того, что мой враг смертен. Мало того, мне известно, как это сделать. Животное пока ещё не поняло проигрышности своей позиции. Оно попыталось вырвать из рук оружие, потянув его на себя и мотая головой. Да не вопрос. Держи, занимайся, подумал я и разомкнул руки. Вот только волк получил желаемое, тут же выплюнул бесполезную для себя железку и кинулся снова. На этот раз, кроме собственного предплечья в его пасть заталкать было нечего, в любом случае это лучше горла. Мозг пронзила боль, которая напрочь перекрыла ту, что была секунду назад. Правая рука нащупала рукоятку, лезвие с шилистом покинуло ножный И я наотмашь ударил волка по морде. Тёплые брызги крови попали мне на лицо. Волк взвизгнул, отскочил и бросился бежать. Через его глаз прошла кривая резаная рана. Наверняка видеть им он больше не сможет, а лезть куда не хир лесть куда ни просят. Ах ты, падла, взревел я в спину убегавшего, прижимая к груди обглоданную руку. Рука сама схватила валяющийся неподалёку обрез, а следом не заставил себя ждать и выстрел грохнул так, что в ушах зазвенело, а дальше я скорее почувствовал треск вокруг. Вот теперь хер с ними с ногами и руками, голова важнее, я прямо с низкого старта рванул вслед за волком. Пещера оказалась не такой уж и большой. А в крайнем мере тот зал, из которого я вылетел, сзади вначале полетел мелкий камень, а затем буквально в миллиметре от моего любопытного носа рухнула глыба, навсегда запечатавшая выход. Затупи я хоть на мгновение, всё брызнул бы на стены будто гнилой помидор от удара молотком. Свет несколько раз мигнул и погас. оставив меня в полной непроклятой темноте. Спереди раздалось жалобное поскуливание, и это корыца мой единственный ориентир на ближайшее время. Обшаривая пространство впереди себя, я сделал свой первый осторожный шаг. Вроде нормально можно идти ни фонарика с собой, ни даже с раной зажигалкой, но для меня это же не повод ложиться и умирать. Даже если вас проглотили, всё равно остаётся два выхода, гласит народная мудрость. Вот и представим, что я у того самого негра, где темнее не бывает. Волк впереди притих, и стало немного страшно. Казалось бы, остаться с лютым хищником наедине в полной темноте не самое приятное занятие, но его компания напротив вселяла в меня надежду. Эй, шершавый, позвал я зверя, и тот ответил утробным рычанием издалека. А, ну молодец, не кинул. Даже как-то жить веселее стало. Я продолжил осторожно пробираться на звук. Рука непрерывно шарила впереди, походка как у стрика. Ну а как? Приходится шаркать ногами, желания попасть в расщелину или внезапно шагнуть в бездонную пропасть не имею. Так что ноги от пола лучше не отрывать. Периодически за у серого товарища, который своим рыком указывает направление. Однажды он прилетел сзади, вот только я на сто процентов уверен, что мимо меня животное не пробегало, а значит, я пролюбил поворот. Пришлось возвращаться». Шари рукой по стене слива даже испугался, когда рука ушла в никуда, а следом и нога потеряла опору. На всякий случай посвистил и, услышав отчётливое рычание, принялся думать, каким образом спуститься. Понятно, что собака это не кошка, и прыгать с неимоверной высоты не станет, значит, здесь вполне доступные для человека условия. Никогда до сего момента не пробовал определить высоту на ощупь. Не передавай ему и ощущения. Пропасть, кажется, бездонной. Ялёк на пол подобрался к краю и опустил в неё руку. Пола так и не коснулся, пришлось продвинуться ближе и немного свисеться. Тоже пустота. 2.2. Теперь я присел на него и попытался свисить ногу, придерживая тело руками. Носок чего-то коснулся, но всё же с надёжностью опоры вопрос оставался открытым. Теперь я лёг на живот и совершил ещё одну попытку. «Так, под ногами точно что-то есть, но кажется оно сыпучее, похоже на очень мелкий бой щебня. Даже если так и есть, оно же на чём-то лежит, а значит ниже пола не упадём». С этими мыслями я перенёс весь тело на ноги и тут же скользнул вниз. Сердце вначале подлетело к горлу, а затем ушло в пятки, а здоровая рука только крепче обхватила обрез. Я попытался замедлить падение пятками, и это очень неплохо получалось. Через пару секунд ноги мягко врезались в твёрдую поверхность. стало немногочка легче, однако адреналин всё ещё продолжал бежать по крови, разгоняя сердечный ритм. Поднявшись на ноги, я пошарил рукой впереди себя и снова позвал волка. Вот только рычания в ответ не последовало. Волнение накатило с новой силой, даже подтряхивать немного начало, но пришлось взять себя в руки. Паника в таких делах только мешает. Абрис в правой руке обшаривает пространство впереди, ноги скользят по полу, разгоняя мелкие камешки и натыкаясь на выступы, но я упорно продвигаюсь вперёд, иногда делая попытки достучаться до совести животного. Ох, и кем он только не успел побывать. И козлиной, и мудачьём, даже ути мой сладенький пару раз назвал. Вот только тот никак не хотел исполнять свой гражданский долг. Спустя минут 10 отчётливо потянуло свежим, сосновым запахом, а ещё через минуту впереди забрежжил слабый свет. Я готов был станцевать от радости. Выбрался наконец-то. Выход из пещеры перегородили корнями, и пришлось потрудиться, чтобы протиснуться через природную преграду. Несколько раз зацепился сухим отростком за прокушенное предплечье и зашипел от боли. Блин, сейчас бы печеньку отыскать. Да где же её? Вокруг лес странный, конечно, тихий, даже птиц не слышно. Но хотя бы чудовищ нет, и в горло никто не бросается. Во всём есть свои плюсы, кроме того подвала, что остался позади. Голоса и веселье продолжают доноситься с той стороны, но идти на них больше не хочется. Однако моих проблем это всё не решает. Сидеть вот так в лесу смысла нет. Тут ни монстров для прокачки, ни ништяков А таймер уже отсчитывает последние минуты. Скоро я использую свой единственный баллончик ингалятора и всё. Жрать, кстати, хочу не меньше. Ещё бы такой стресс пережить. Грибы что ли поискать пока? Хотя с ними лучше после решить, а то через 4 часа мне даже бутерброд с секрой в горло не полезет. Покойнику есть не обязательно. Блин, что делать-то? В посёлке порвут сразу, но и здесь тоже смерть. Думай, голова, думай. Всё началось с того, когда я вышел в люди. Вид у меня, конечно, так себе, но думаю, если даже в смокинг прикинуться на реакцию местных это не повлияет. Пока я наблюдал издалека, всё казалось сказкой. Но стоило засветить свой фейс, как тут же настало время шабаша. А что, если не попадаться на глаза местной фауне? Думаю, стоит попробовать. В таких домах наверняка найдётся, чтоб пожрать. В крайнем случае, тихонько перережу кому-нибудь глотку и заполучу ваш делянный узелок с ингалятором. Ну, а если совсем прижмёт, у меня есть ботинки самосё. Ой, в общем, чтобы убегать быстро. Я осмотрелся и двинул на голоса. В прошлый раз моя тактика сработала, и до посёлка удалось добраться незаметно. Ну, а дальше край заборов, прислушиваясь, принюхиваясь, можно и внутрь проникнуть. Главное, сходу далеко не заходить и обратную дорогу запомнить. Как только первые признаки цивилизации промелькнули среди деревьев, перед глазами вспыхнула предупреждающая надпись, но ингалятор был уже на готове. Глубокий вдох, таймер сменил цифры, продолжая свой неумолимый отсчет, и теперь у меня последние 4 часа в запасе. Если не найду ингалятор, то в принципе из поселка можно и не выходить, даже не знаю, что в этом случае лучше. Осторожно крадусь мимо забора, как его друг, понимаю, что в мою сторону движутся голоса. Кто это может быть, выяснять нет никакого желания, ныряю в кусты и жду затаив дыхание, чтобы не дай бог не выдать себя. Два парня шли в сторону вечеринки, звуки которой разносились по всему посёлку. Они с азартом обсуждали великолепную игру Машки. А один из них вот утверждал, что между ног кутой чёртова пропасть. В общем, шлюха знатная эта Машка, но её сестра Ридка пахлище будет. Куш не знаю, светит этим двоим хоть что-то, но настрой у обоих прямо тки боевой, и что самое важное, им совершенно наплевать на кусты, в которых я с трудом пытался удержаться, чтобы не чихнуть. Вот уж действительно закон подлости тем мотиво. Как только парочка скрылась за поворотом, я покинул своё убежище и отправился дальше. Улица, что тянулась с обратной стороны особняка, оказалась совершенно пустынной. За самим забором, в общем-то, тоже никакого движения не слышно. Однако закономерный вопрос в голове пульсировал: лесть или не лесть? Победил разум, и я подпрыгнул, ухватившись за край кирпичной кладки. Вытянуться в таких условиях дела плёвое, и вот моя голова уже крутится, осматривая внутренний двор. Вроде пусто. Край забора, который больше крепостную стену напоминает, растут кустовые розы, далее тропинка идущая вдоль них, и всё это ведёт в зону отдыха. Ну, а здесь уже по всем правилам. Бассейн, барбекю, несколько беседок, при том с лежаками, какие-то гамаки, шезлонги, зонтики. Словно в отеле по системе все включено оказался. Ладно, главное, нет никого. А уж как они здесь живут, дело десятое. Но ведь странно, ни помидорчиков, ни теплички с огурцами. Тьфу, мажоры. Быстро закинув ногу на верхнюю часть забора, помогаю телу поскорее вскарабкаться. Если сейчас кто-то подойдёт, как, ну, всё, тут же начнётся ад. Ну, это если я, конечно, прав в своих предположениях. Соскальзываю вниз, сразу присаживаюсь на корточки и замираю. Сердце стучит как сумасшедшее, но теперь уже не от страха. Я пребываю в азарте. Чувство очень знакомое, словно я продилывал такое не один раз, вот только детали припомнить не удаётся. Гусиным шагом продвигаясь вдоль кустарника и таким образом приближаюсь к торцовой части дома. Здесь удаётся рассмотреть передний двор. Он вымощен диким камнем разного цвета, образуя кольцевидный орнамент. Тот, в свою очередь, сходится к центру, где из гранита сложен великолепный фонтан, и он даже работает. Единственное, что остается для меня загадкой, так это наличие жизни внутри самого дома. На дворе день и свет внутри не нужен, но если принять во внимание любовь к веселью местных жителей, тогда становится подозрительной тишина на территории. Грубо говоря, совсем недавно отсюда доносился плеск воды и весёлые визги. Кажется, даже мангал на заднем дворе всё ещё испускал слабый дымок. Возможно, все жители переместились ближе к центральной части на вечеринку соседей, музыка с той стороны стала громче, а иногда к ней и хор пьяненьких голосов присоединяется. Короче, пофига уже. Не найду ингалятор, мне конец. Заметят тоже, ну и смысл тянуть? Достаю нож и делаю короткую пробежку к дому. Вначале к его торцу, чтобы заглянуть в окно. Только убедившись, что там пусто, выскальзываю за угол и двигаюсь к центральному входу, прежде чем попытаться взломать дверь. Пора виряю её и нисколько не удивляюсь, что она не заперта. Огромный холл будто во дворце, по центру лестничный марш, ведущий на второй этаж, по краям статуи, ну прямо картинка. Однако мне совершенно не досозерцания красот архитектуры и скульптурного искусства. Прямо перед лестницей в обе стороны расходится коридор, Думаю, недолго и двигаю налево. Почему? Да хрен его знает. Просто так захотелось. А может, и внутренний демон подмигнул, мол, налево, чувак, это же всегда к приключениям. Коридор оказался совсем не тем, что я представлял в самом начале. Это были проходные комнаты. В каждой из них имелось две двери, и выходя из одной комнаты, тут же оказывался следующий Даже спальни имели точно такую планировку. Нет, ну если точно так дома выглядели у царских особ, то ничего удивительного, что рано или поздно они путали постели. А то сколько таких историй, мол, дверью ошибся, сельву плема дамы бац, родился незаконный наследник. А вообще, не моего ума дело. Может, здесь так принято, и весь посёлок живёт единой дружной семьёй? Пусть что хотят делают, лишь бы на меня больше не бросались. Опа! Вот это я удачно зашёл, не удержался и пробормотал я. А было чему радоваться. Стоило заглянуть в шкаф, под который выделили целую комнату, руки сами затряслись от счастья. Стелажи ровными рядами раскинулись по всей комнате, и чего здесь только не было да ничего, собственно, кроме ингалятора в ноза, то сколько карманы я заполнил довольно быстро. Затем выскочил наружу, сорвал наволочку с подушки и принялся сгребать в неё обнаруженное богатство. Те само собой летели во все стороны, но мне было уже плевать, а тут душ я теперь точно не умру. Дальше я проследовал на второй этаж. Жаба внутри ликовала, танцевала от счастья, а в голове пульсировала мысль: здесь есть чем ещё поживиться. Но увы, второй и третий этажи не принесли мне ничего, кроме разве что эстетического наслаждения, будто действительно по дворцу прогулялся. Картины на стенах, уютные огромные кровати под балдахинами, ванные, выложенные мрамором. Посмотреть есть на что. Но мне-то с этого что? Спускаясь вниз, обнаружил, что правая часть коридора осталась не изучена. Оказывается, я на радостях обошёл половину дома, насыпал полную навалочку ингаляторов и поднялся наверх по задней лестнице. Ну раз уж в доме пока никого, пойду проверю оставшиеся закутки. Обидно будет уйти не пожрамши. Во дворе всё ещё стоял запах жареного на углях мяса, и аппетит разыгрался невероятный. Сейчас я готов был сожрать уже стоявшую поперёк горла тушёнку притом вместе с банкой. И как же мне повезло нарваться здесь в начале на столовую. А затем на кухню. О, да, на свете есть высшие силы, и они меня, похоже, любят. Часть ингаляторов тут же полетела на пол, а в навелечку были добавлены четыре упаковки с печеньем, которое очень походило на лечилово из стадии уныния. Ну, и само собой тушняк, макароны, какие-то консервированные ананасы, грибы, фрукты, кажется, даже пара банок фасоли. И сверху легли три упаковки с чипсами. Воду я так и не нашёл, поэтому схватил стакан и подошёл к раковине. Первая порция провалилась как в бездонную пропасть, вторая тоже улетела на ура, но третью я хлебал не спеша, наслаждаясь каждым глотком. Что-то вдруг мне показалось неправильным. Я даже не сразу сообразил, что на улице вдруг стемнело. Вода моментально стала поперёк горла, а как только я обернулся, то сразу понял, в чём собственно дело. За моей спиной стояла симпатичная девчонка с испуганными глазами. Однако это милое создание уже пребывало в припадке и успело заменить одну руку на клинок. Здравствуйте. слегка кивнул я и не дожидаясь ответа ламануса на улицу пейзаж тоже начал менять очертания но несколько секунд у меня всё ещё есть наволочка полетела через забор а следом и я перемахнул через препятствие едва коснувшись его рукой откуда только силы взялись ну а колли смысла таить собой ещё нет Тот дальше бегом напропалую в жуткий лес, состоящий из колев с насаженными поверх людьми трупами, их не назовёшь, потому как те продолжают извиваться и тянуться ко мне своими окровавленными пальцами. Видимо, мне удалось покинуть опасную территорию, и мой след не успели взять. В Магдавени Ока Пейзаж вокруг изменился, превратившись в самый обыкновенный лес. Я остановился, пытаясь успокоить дыхание и обернулся назад. В метрах в пяти от меня действительно проходила жуткая граница. "Ну нахер", выдохнул я и смачно сплюнул в её сторону, закинул добро себе на плечо и направился поглубже в чащу. В принципе, с правилами я теперь знаком. Осталось дело за малым. Сейчас отыщу местечко потише, пожру, подтючусь, разберусь с трофеями и, наверное, буду возвращаться в посёлок. Пора понять, каким образом здесь можно развиваться.